Виктор Аркадьевич недовольно покосился на завибрировавший телефон. Посмотрел имя абонента, поднял руку. «Да, дочка. Ты на работе?» «Да, и занят. Тогда я коротко. На сайте больницы повесили сообщение, что у воли самопроизвольно забилось сердце. Кардиограмма нормальная, готовят к отключению от аппарата искусственного кровообращения». В общем, готовь колечко, скоро выпишут. Я тут перстень с двумя рубинами в галерее видела. Очень симпотный, и к амулету ее подойдет. Если Оля тебе откажет, чур мое. Необоримый сердцеед ой ой ой электрическая сила!» — оскалился Олег. «Чего так больно, тетя Зоря?» Хочешь, чтобы зажило быстрее, терпи. Продолжила замазывать пролежни из нагарка. Дня через три кожа нарастет, сможешь опять одетым ходить, на спине лежать. А седмица минует, тогда же и на попе сидеть. Кува, кува, громко застенал ведун. Ты чего туда горчицу кладешь, шаманка? Как огнем печет. Жир, барсучий. Ноготки тертые, чистотел сушеный, гвоздики душицы чутка для запаха. Мяту добавить пожмотилась, да и без нее не загниет, добрый молодец. Женщина закрыла туесок. «Спасибо, скажи, что каленым железом не прижгла, как иные лекари советуют, а ли солью не присыпала». «Мне так кажется, хуже бы не стало!» Тяжело выдохнул Середин. «Ты лежи, лежи!» — приказала ему знахарка. «Пусть мать впитается, до да рано ветрится. А после чистая наденешь, и без того в одежду всю перестирывать придется сердешный. Бедун послушно вздохнул. «Он не хуже женщины знал!» что обширные раны с загниванием плоти, что появляются от долгого неподвижного лежания, за пару дней не затянутся, и даже через первую молодую кожицу будет поначалу сочиться сукровица. «Ты мне вот что скажи, тетя Зоря!» опустив голову на сложенные руки, начал Олег. «Как так получается, что у тебя с сиротой на двоих?» и изба неплохая возле самого города, и баня, прямо скажем, роскошная имеется. С одной стороны, нищенствуете, с хлеба на воду перевиваетесь, а с другой, так очень даже зажиточно получается. Это мне от отца наследство, чудище приблудное. Знахарка отошла к столу. Отец углежагом был, все кузни городские и медни на нем держались, жили крепко. Одна изба в городе, за стеной, для зимы на случай набега, вторая сия со двором. Тут летом и скотину держали, и сами жили в вольготности, и баня тоже не в тягости была, на силу помещались, семьей-то большой. А как отец судьбу свою закончил, мы с братом по совести добро поделили. Мне двор и баню, и матушка со мной поселилась, ему же изба в крепости и дело все углежокское. Олег повернулся на бок. Коли Снежана племянница твоя хозяйка, то выходит с братом неладное, что-то случилось. Жена его. Родами померла, — сухо ответила Захарка, А любил он жену-то души, не чаял. Потому и Снежану не взлюбил, да и сам к хмельному пристрастился. Поначалу работать продолжал, да токмо уголь все хуже и хуже у него получался. Медники и кузнецы взроптали, к князю пошли. На круг серебро собрали, да воли княжеское дело у него и выкупили. Сами жечь стали. Брат же из серебра сего шального пуще прежнего запил. Как кончилось, дом тоже пропил. А после сгинул где-то, никто и не схватился. Снежана к тому времени у меня давно обитала. Я гадала, мертвый выходит, и смерть мирская. То ли замерз, то ли утонул, то ли еще чего вышло. Ну, как оно во хмелю-то бывает. Не убивал его никто. Да и к чему? Взять-то с него уж нечего было. С тех пор вдвоем и маемся. На нас стирает, я бабам помогаю. Кому повитухой, кому лекарем. Кого слушаю, кого жалею, кому заговорами помогаю. Так и живем. А сама чего одна? Слух дурной прошел, вздохнула женщина, Будто я с нежитью лесной путалась. Вот парни, как отпорченные, шарахались. Тогда шарахались, ныне ровно мухи льнут. Свои жены теперь постылые, моих ласк хотят. Да разве минувшее обратно возвернешь? Задушила бы их всех собственными руками. Внезапно зло выдохнула хозяйка и даже поднесла к лицу скрюченные пальцы. Да так мы без подарков их. Мы со Снежаной вовсе ноги протянем. Олег понял, что разговор попал в знахарке по больному месту и предпочел сменить тему, указав на потолок. Чего сверху? Ни сеном, ни соломой до сих пор не застелили. Холодно же, все тепло через верх уходит. Изба у женщин была построена так же, как и баня, по полу белому, просто размер имела раз в пять больше. Печь тоже была больше и немного аккуратнее, отличаясь от банного очага высокими боковыми стенками и скрепленных глиной валунов, слегка сходящимися наверх. Над топкой в потолке, имелся квадратный проем для выпуска дыма. Жилую часть от сажи закрывал сверху жердяной потолок. — А коли углы одни засыпать, толку не выйдет, — ответила хозяйка. — А коли весь, солома вниз сыплется, из края над огнем свисает, так и до пожара недалеко. — А бить края надо, — прищурился Олег. Бочком сполз с постели. Лестница у тебя есть, хозяйка? Коли сидеть нельзя, буду лазить. Лежать надоело. Лестница, знамо, найдется. Но больше в хозяйстве ничего не осталось, чудище. Руки бабьи слабые, а нужда большая. Так потихоньку и продалась. Топор-то хоть есть. И чербаки сосновы без сучков. Дрова уже все покололи, а ли большие колобахи еще остались? Выглянув на чердак, ведун в очередной раз поразился русской смекалке. Полубелая топка, как оказалось, была не недостатком, а главным достоинством в доме бывшего углежога. Судя по навязанным вдоль стропил перекладинам с петлями и крючками, на них когда-то развешалось изрядно всякого добра. Скорее всего, рыба, мясо, птица, окорока, ну и прочие вкусности. Когда дом топили, дым шел наверх, и все естественным образом коптилось. Возможно, очаг вообще не для тепла, а для копчения и делался. Дом-то летний, чего его утеплять? Надеюсь, соломы-то у вас в пирами разжиться можно? Спустившись, спросил Олег. Топор принесла. Дальше работа была простой и привычной. Чурбак на пол, боковинные отколотки в печь. Сердцевина сильными ударами расщипываться на пластинки в мизинец толщиной. Пять минут и чурбак превращается в стопку дранки и четыре горбылины. Наколов груду дранки примерно по колено высотой, Бедон прицепил ее к куску старой кожи, залез наверх и прибил деревянными шипами сверху на дымовой продых, к нижней части привязал веревку. Теперь, если нужно отопить, достаточно потянуть снизу за веревку, и продух открывался, а когда дрова догорали, закрывался. Кроме того, одна дырка в минус, в доме уже теплее.